Глава девятая. Когда мы с Ханной расположились в комнате и закрыли двери, я почувствовала себя спокойнее. Мир, на удивление, когда я пришла за ним на кухню, спокойно спал и проснулся, лишь почувствовав мое присутствие. Говорить Ханне раньше времени, что в скором времени на рауте я буду наравне с прислугой обслуживать гостей, я не стала, чтобы она лишний раз не волновалась я уже представляла, какая у нее будет обескураженная и недовольная реакция. Несмотря на то, что внутри меня буквально лихорадило от чувства несправедливости, я считала, что такое наказание гораздо лучше, чем если бы Арден потребовал близости. Насколько я слышала, во время войны Ламии выполняли функции любовницы, и хоть я была готова на это ради своего сына... Но думала об этом с отвращением, до сих пор вспоминая, что именно из-за его измены чуть не потеряла ребенка. «Ох, не нравится мне все это, моя леди! Вам пришлось все самой тут убирать. Как бы ни повелось так, что всегда придется этим заниматься, как и в доме отца». Впервые Ханна упомянула о том, что жизнь в отчем доме была для меня не сладкой. «Если раньше эти воспоминания вызывали во мне боль, то сейчас я не чувствовала ничего, что меня бы огорчало. Словно я отпустила ситуацию. Не то, чтобы я простила мачеху и младшую сестру Аишу, но понимала, что они, скорее всего, просто несчастны. Оттого так злы. Женщинам в нашем обществе в принципе нелегко. Ими распоряжаются как вещью. Выдают замуж, когда вздумается, и даже не спрашивают согласия. Так что, несмотря на дряной характер Аиши, Мне было ее даже немного жаль, поскольку отец вряд ли поинтересуется ее мнением, когда вздумает выдать замуж за того, кого уже приметил на роль следующего лорда Аллерийского. «Все хорошо, Ханна. Я и не ожидала какого-то помпезного приема. Благо, что Арден вообще согласился помочь миру, так что я готова вытерпеть все ради его благополучия», произнесла я, пока кормила сына, поглаживая его волосики. услышав свое имя, Мой сын приоткрыл глаза и сонно проморгался, из-за чего я улыбнулась, чувствуя, как внутри разливается тепло. Сынок вдруг беззвучно рассмеялся. И я ощутила прилив сил, готовая вытерпеть все, что готовит мне судьба, ради того, чтобы постоянно слушать счастливый смех моего мира. «Кстати, моя леди, вы бы были поосторожнее с леди Николеттой, Пока мы с лордом миром были на кухне...» Слуги шептались о ее семье. Разные слухи о них ходят. Темные, нехорошие. Голос Ханны звучал беспокойно. Я чуть было не ответила ей, что отец меня предупреждал. Однако в последний момент прикусила язык, вспомнив о том, что наше с ним сотрудничество должно остаться в секрете. Чтобы ни одна душа не подозревала, что я здесь нахожусь не только по велению Ардена, но и для того, чтобы знать, Что происходит в столице? Несмотря на то, что первоначально моя цель – это спасение мира, я начала вдруг осознавать, что нам с ним нужно как-то жить дальше. И прямо сейчас лучше начать готовиться к будущему, которое уготовано нам судьбой и нашим происхождением. Может, внутри я и желала вместе с сыном остаться где-нибудь на задворках империи, доживая свою жизнь без проблем и чужого вмешательства но я понимала, что не могу лишить собственного сына его наследия. Раз моя мать принадлежала к королевской династии, то я должна получить свое назло всяким лордам Бейрутам, которые хотели отобрать жизнь моего сына. Когда настало время ужина, в животе забурлило, но никто из слуг не пришел позвать меня вниз в столовую. В иной ситуации я, может быть, последовала бы примеру Ханны, и пошла бы на кухню есть с прислугой, но не могла себе этого уже позволить. В первый день мне нужно показать всем, что я не бессловесная полукровка и изгой. Это Арден в курсе моего статуса в этом доме. Однако чего то я сомневалась, что он захочет продемонстрировать всем, что сотворил со своей истинной парой. Поэтому я набралась смелости и сама спустилась прямиком к хозяйскому столу, накрытому для гостей». Уже на подходе к гостиной я видела, что все в сборе. Арден сидел во главе стола. Николетта по левую руку от него, а около нее расположились ее родители. Я поразилась ее невероятному сходству с отцом. Поскольку мать была хоть и красива, но более простовата. Правая сторона стола пустовала. И я подметила, что на меня не было приборов. Я все равно села за стол, хоть меня никто и не ждал. Причем рядом с Арденом, словно бросая вызов леди Николетте. Обычно по правую руку сидел главный помощник, либо ближайший родственник мужского пола. Но я не хотела сидеть подальше от всех, как изгой, поэтому нарушила правила. К счастью, Арден не возражал. Просто взглянул на меня изучающим взглядом разок. А после продолжил разговор с отцом Николетте, лордом Янисом. «В общем, как я и сказал...» Об этом вам лучше переговорить с моим отцом. Он тоже один из собственников и больше заинтересован во внутригосударственных делах, в то время как я сейчас сосредоточен на делах военных. Но, лорд Арден, вы вхожи в совет, и я подумал, что не стоит, у вас это плохо получается. Я сам разберусь со своими делами. Да и обсуждение и текущие повестки совета – секретная информация до которой мы не допускаем посторонних». Голос Ардена похолодел и стал жестким, намекая, что он не потерпит вмешательства в свои дела. Отец ты заскрежетал зубами, но ничего сказать не мог, поскольку его поставили на место, намекая, что он лезет не туда, куда следует. Во время образовавшейся паузы все повернули голову в мою сторону, видимо, найдя новую тему для обсуждения. И если леди Николетта и ее мать, леди Клара, были недовольны моим появлением, то взгляд ее отца, наоборот, стал заинтересованным. Вот только когда он заметил, во что я одета, то слегка скривился, не удержавшись. Я даже предполагала, какие мысли бродили в его голове. «Что простолюдинка делает за столом господ?» «Я, может, и хотела бы нарядиться, но все мои платья остались в замке Ардена» где когда-то я была полноправной хозяйкой и госпожой. Я скучала по ним, а денег на новый гардероб у меня не было. Так что приходилось надевать то, что есть. Благо, что Академия выделила мне стипендию, на которую я и купила себе хоть какую-то одежду. «Это семейный ужин, леди Дарина!» Широко улыбнувшись, медленно произнесла Николетта, четко выделяя каждую букву. Кажется, она надеялась что я, осознав, что я тут не к месту, удалюсь и извинюсь за то, что потревожила их. Но делать подобного я не собиралась. Жаль, что мир еще не ходит, иначе бы тоже спустился. Ответила я ей в том же тоне, оскалившись и показывая свои зубы. В животном мире это означало бы, что я бросаю ей вызов. Впрочем, в нас и так много от зверей, поэтому она все моментально поняла. «Леди Николетта». Будьте добры приказать прислуге накрытие для меня. Конечно, я могла обратиться напрямую к прислуге, которая крутилась рядом в ожидании приказа хозяев. Но мне было приятно сказать это жене Ардена. Она аж вся покраснела, чувствуя унижение. А вот я, напротив, ощущала удовлетворение, хоть как-то отыгравшись за то, что произошло днем. Ее мать сидела на своем месте бордовой от гнева но с опаской поглядывала на мужа, явно не решаясь подать голос. Меня удивило, что она боялась собственного мужа, но никак не Ардена. Это наводило на определенные мысли. Нужно будет узнать у Ханны, чем же так всех пугает семья Николетты. Все это время я чувствовала на себе взгляд лорда Яниса, и от его внимания у меня вдоль позвоночника прошла дрожь. Холодная, липкая и неприятная. Интуиция вопила, чтобы я держалась от него как можно дальше. Несмотря на то, что Арден дал понять, что не позволит вмешиваться в его дела, весь вечер лорд Янис пытался как-то склонить его к разговору о войне, который Арден старался не поддерживать, явно что-то скрывая. «Лиди Дарина, подойдите ко мне после ужина. Мы обсудим вашу форму на завтрашний раут. Арден предупредил меня, что вы будете обслуживать гостей, Так что мне необходимо ввести вас в курс дела и как все будет происходить. За вас буду отвечать я, поэтому я заинтересована, чтобы вы были предельно подготовлены». Подала голос леди Николетта. Когда градус напряжения за столом спал, и настало время чая. Я едва не скрежетала зубами, чувствуя, что эти два дня будут для меня довольно сложными. Так как Николетта явно будет отыгрываться на мне за то, что я оскорбила и унизила ее мать. «Как скажете, леди Николетта, буду рада вам помочь». «И не переживайте так. Со своими обязанностями я справлюсь, а то от тревоги морщины могут появиться». «Да вы и сами в курсе, что я отлично справляюсь с домашними делами. Как вам уборка, предоставленной нам с сыном комнаты? Она была такая пыльная, что у меня едва не появилась аллергия. Так что я старалась, когда убирала ее». «Жаль, что у вас так мало прислуги, раз вам некого было выделить на уборку. Но, надеюсь, вы скоро освоитесь в новой для себя роли и решите эту проблему». Все это время до ужина я думала о том, как вскрыть правду Ардену, при этом не унижаясь. И сейчас мне представилась эта возможность, чем я успешно и воспользовалась. Боковым зрением я увидела, как насторожился Арден. Даже его плечи напряглись, И он кинул пронизывающий до костей взгляд на свою жену. Та побледнела, заметив это. А вот я незаметно улыбнулась, понимая, что ее ждет серьезный разговор вечером. Где-то внутри я знала, что Арден, хоть и издевается надо мной сам, другим сделать этого не позволит. В конце вечера к Ардену вдруг подошел дворецкий и сообщил о приходе какого-то гостя после чего Арден посмурнел и резко встал из-за стола. Лорд Янис навострил уши, но, к своему сожалению, последовать за Арденом не мог, поскольку за этим наблюдала не только его семья, но и я, и остальная прислуга. Он не был уверен, что я не расскажу, что он последовал за хозяином дома, чтобы подслушать его разговор. Все это я прочитала в его глазах, в последнее время обладая невероятной проницательностью. «Леди Дарина, позвольте поинтересоваться. Вы ведь развелись совсем недавно? Он вам изменил с сестрой?» Лорд Янис словно хотел отыграться на мне за то, что он не смог осуществить свои планы. Так что вопрос от него последовал бесцеремонный и бестактный. При Ардене он бы себе такого не позволил. Но поскольку сейчас защитить меня было некому, он спокойно решил нарушить мои границы». Мы разведены по обоюдному согласию». От леди Николетты послышался издевательский смешок, который она и не скрывала, показывая свое отношение к моему ответу. Лорд Янис прищурился, но больше поднимать тему развода не стал. Решил зайти с другой стороны. «Кстати, я все хотел поздравить вашего отца с рождением внучки, но все никак не находил времени. Сами понимаете, организация торжества отнимает все силы. «Так вот, хотел поздравить вашу семью с тем, что ваша сестра родила дочку. Это, конечно, не мальчик, но тоже приятное событие». Несмотря на благожелательный тон, это была шпилька в адрес нашей семьи. «Думаю, отец с Сарданом разделяют ваше мнение, особенно если уже есть сын. Так что вам не о чем беспокоиться, если ваша дочь родит девочку. Всякое бывает, вы же знаете». Я не могла ему спустить с рук такое завуалированное оскорбление и кинула ответку. Он побагровел от злости, но сказать мне ничего не успел. В этот момент в столовую вошел Арден, и выглядел он настолько недовольным, что лорд Янис не решился продолжать свои расспросы. — Николетта, гостевые комнаты твоих родителей готовы? — Да, Арден. — Дворецкий проводит вас. Отдохните с дороги. «Завтра с утра приедут мои родители, и мы обсудим все перед Раутом», — сказал, как отрезал Арден. Лорд Янис даже возразить не успел, как Арден кивнул дворецкому. И тот настойчиво подошел к недовольной паре, не желавшей, видимо, покидать столовую и оставлять дочь со смурным мужем. Леди Клара за весь вечер на удивление не произнесла ни слова, словно боялась ляпнуть что-то, что не понравится ее властному мужу. Напоследок она кинула непонятный взгляд на дочь, и та еле заметно кивнула, заставив меня гадать, о чем же был их молчаливый разговор. Когда родители Николетты ушли, в гостиной остались мы втроем. Я, Николетта и Арден. Чувствую, ждет меня неприятный разговор. Арден не стал тянуть и сразу перешел к делу. «Я не потерплю в своем доме склок и скандалов. Имейте это в виду». «Но Арден, она первая начала», – захныкала Николетта, пока я молчала. «Не забывай свое место, Николетта. Ты еще не мать наследника и права слова не имеешь». она имеет, хочешь сказать?» Она разозлилась и чуть потеряла над собой контроль. «Она – мать моего сына, и я не позволю, чтобы слуги этого дома относились к ней неуважительно. Если ты еще раз меня разочаруешь, управление домом перейдет к Дарине. Ты уяснила?» «Да!» – закричала она, расплакалась и убежала, громко хлопая дверью. А после все внимание Ардана переключилось на меня. «Не думай, что можешь себе многое позволить, Дарина. Ты ламия, не забывай об этом». Он не собирался передавать мне контроль над слугами. Просто хотел поучить Николетту. Я ясно прочитала это в его глазах. «А теперь иди к себе. Я приду перед сном. Будь готова». Он встал из-за стола первой заставив меня оцепенеть. Что он имел в виду? Неужели намекает на...